Глава 11 Дневник Горбуньи. Как мы уже говорили, Горбунья часть ночи писала в тетради, найденной накануне Флориной. Последняя, пробежав наскоро несколько страниц, не решилась похитить рукопись до получения решительного приказания на это со стороны лиц, которые ее заставляли так действовать и которым она должна была сообщить о содержании тетради. Объясним существование этой рукописи, прежде чем познакомим с ней читателя. Первое слово в этой тетради было написано в тот день, когда Горбунья поняла, что любит Агриколя. Горбунья была по природе общительна, но из-за страха показаться смешной этот страх, болезненно преувеличенный, был единственной слабостью бедняжки, она никому не решалась доверить свою роковую страсть, кроме бумаги, этого немого свидетеля робких или раненых душ, этого терпеливого, холодного, тихого и немого друга, который, если не отвечает на раздирательные жалобы, зато выслушивает их и никогда не забывает. Когда ее сердце было переполнено волнениями, то сладкими и грустными, то горькими и безнадежными, Бедная работница находила меланхолическую прелесть в своих одиноких немых излияниях, обличенных то в поэтическую, простую и трогательную форму, то писанных наивной прозой. Мало-помалу она привыкла не ограничивать свои признания только тем, что касалось Гриколя. Тут же записывала она те мысли, какие у нее являлись при виде красоты, счастливой любви, материнства, богатства и горя и они носили настолько сильный отпечаток ее личности, такой несчастливо-необыденной, что она никогда не осмелилась бы открыть эти мысли о Греколе. Таков был дневник этой бедной работницы, хворой, уродливой и нищей, но с душою ангела и с редким умом, глубина которого развивалась под влиянием чтения, размышлений и уединения. Это были неведомые никому страницы, полные глубоких замечаний о людях и событиях, замечаний, высказанных с особой точки зрения, присущей Горбунье в силу ее роковой судьбы. Следующие строки, резко прерывавшиеся то там, то сям и носившие следы слез в результате того волнения, которое испытывала Горбунья накануне, после того, как она узнала о глубокой любви Агриколя к Анжели составляли последние страницы этого дневника. Пятница, 3 марта 1832 года. И ночью мне не приснилось никакого тяжелого сна, и утром я встала без всяких предчувствий. Я была спокойна и безмятежна, когда пришел Агреколь. Он не показался мне взволнованным. Сперва он рассказал мне о господине Горди, а потом прямо... Без всяких обиняков он промолвил «Вот уже четыре дня, как я безумно влюблен. Это чувство настолько серьезно, что, я думаю о женитьбе, я пришел к тебе за советом». И вот как это ужасное для меня открытие было сделано. Просто. От всего сердца. Я была по одну сторону камина, а по другую, и разговор шел как будто о самых незначительных вещах, а между тем слов о Гриколе было достаточно, чтобы разбить сердце. Кто-то приходит, братский обнимает вас, садится, разговаривает с вами, и потом, потом, Боже мой, Боже, я схожу с ума. Теперь я немного успокоилась. Мужайся, бедное сердце, мужайся. В минуту тяжелого горя, когда на меня обрушится какое бы то ни было несчастье, мне стоит только перечитать эти строки, чтобы сказать... Как ничтожно мое теперешнее горе в сравнении с тем, что я испытывала тогда. Как ужасно мое горе. Оно незаконно, постыдно и смешно. Я не призналась бы в нем даже снисходительной и нежной матери. Увы, есть ужасные печали, которые, тем не менее, заставляют только презрительно и сострадательно пожать плечами. Увы! Бывают запретные несчастья, в которых нельзя и признаться. Агриколь просил меня завтра пойти к девушке, которую он страстно увлечен, и дать ему совет, жениться ему или нет. Он доверяет чутью моего сердца. Едва ли это не самое тяжелое после того, как он безжалостно объявил мне о своей любви. Безжалостно. Нет, Агриколь. «Нет, нет, брат мой, прости меня за этот несправедливый вопль страдания. Разве ты знаешь, разве можешь знать, что я люблю тебя сильнее, чем ты когда-нибудь будешь любить свою прелестную Анжель?» Брюнетка, талия нимфы, бела, как лилия, голубые глаза, вот такие громадные. Так обрисовал он ее портрет. Бедная Гриколь. Как бы больно было тебе, если бы ты знал, что каждое твое слово раздирает мне сердце. Никогда я не сознавала яснее, до чего жаль, до чего глубоко жаль близкого и дорогого человека, бессознательно, с улыбкой на устах, наносящего вам смертельную рану. Порицать его нельзя, и только с ужасом думаешь, как он страдал бы, если бы знал, какую муку он причиняет. Удивительно. Никогда Агриколь не казался мне так хорош, как сегодня утром. Как смягчались его мужественные черты, когда он говорил о тревоге той красивой молодой дамы. Когда я слушала рассказ об этой красивой женщине, рисковавшей погубить себя для любимого человека, я чувствовала, как сильно трепетало мое сердце. Мои руки горели, как в огне. Я вся поддалась какой-то томной неге. Позор и безумие! «Разве я имею право это чувствовать?» Я помню, что когда он это говорил, я мельком взглянула в зеркало. Я гордилась своим хорошеньким нарядом, а он на него даже не обратил внимания. Мне казалось, что чепчик мне идет, что мои волосы блестят, что взгляд мой нежен. А Гриколь был так хорош, что я чувствовала себя менее безобразной, чем обыкновенно. Конечно, этим я хотела оправдать себя в своих глазах за то, что осмеливалась любить его. Конечно, рано или поздно так должно было случиться. Какая утешительная мысль. Это все равно, как сказать тому, кто любит жизнь, смерть ничего не значит. Все равно, ведь умирать придется. Только сознание долго меня удерживало от самоубийства. Этого последнего слова несчастных, предпочитающих идти к Богу, чем оставаться среди его созданий. Нельзя думать только о себе. Я говорила, Бог милосерд. Он дает возможность самым обойденным судьбой существам привязываться к кому-нибудь, приносить себя в жертву. Мне, такой слабый и несчастный, он давал всегда возможность быть кому-нибудь полезной. Сегодня мне очень хотелось покончить с собой ведь я не нужна больше ни Агриколю, ни его матери. Но что будет с несчастными, которых мне поручила мадемуазель де Кардавиль? А сама моя покровительница. Хотя она и журила меня дружески за мои подозрения против этого человека, но я больше, чем когда-либо боюсь за нее. Я чувствую, что ей грозит опасность. Я знаю, что мое присутствие здесь нужно больше, чем когда-либо. «Надо, значит, жить. Жить для того, чтобы видеть ту, кого Агриколь безумно полюбил. Боже, отчего я испытывала только горе, а никогда не испытывала ненависти. А между тем в этом чувстве должно быть кроется горькое наслаждение. Столько людей ненавидят! Быть может, я ее возненавижу, его Анжель, Он так наивно сказал прелестное имя Анжель. Не правда ли, Горбунья? Поставить рядом это имя и мою кличку. Иронический намек на мое уродство. Бедный Агриколь, бедный брат. А ведь доброта может быть так же безжалостно слепа, как и злоба. Мне ненавидеть эту молодую девушку? Да за что? Разве это у меня она похитила свою красоту, пленившую Агриколя? Разве я могу сердиться на нее за ее красоту? Когда я еще не примирилась с моим безобразием, я часто задавалась вопросом, зачем создатель так неравно разделил свои дары между своими творениями. Но привычка к страданию позволила мне размышлять спокойнее. И я уверила себя. Да, я этому верю твердо, что на долю красоты и безобразия, Достались самые благородные чувства души, восхищения и сожаления. Такие, как я, любуются красотой таких, как Анжель, как Агриколь, а те, в свою очередь, жалеют таких, как я. Но ведь бывают иногда безумные надежды. Благодаря деликатному умалчиванию Агриколя о его любовных увлечениях, я мечтала, что у него их не было. Я думала, что он, быть может, любит меня но что боится насмешек над этой любовью и потому молчит. Я даже написала стихи на эту тему, и, кажется, это было лучшее мое произведение. Странная моя судьба. Если я люблю, я смешна. Если бы кто полюбил меня, он был бы еще смешнее. Как могла я забыть это и страдать так, как теперь страдаю? Но да будет благословенно это страдание, потому что оно не дает места ненависти. Нет, я не возненавижу эту девушку. Я до конца исполню свой долг сестры. Я прислушаюсь голосу моего сердца. Оно чутко к беде, грозящей моим близким. И оно будет руководить мною и просветит меня. Я боюсь одного, что не слажу со своим волнением и расплачусь при виде Анжели. Эти слезы могут открыть глаза Гриколю. Боже, если он узнает про мою любовь. День, когда это случится, будет последним днем моей жизни. Потому что у меня появится тогда нечто более высшее, чем долг. Желание избежать стыда, неизлечимого стыда, который я всегда буду ощущать таким жгучим, как прикосновение раскаленного железа. Нет, нет, я буду спокойно. Ведь перенесла же я сегодня так мужественно при нем это ужасное испытание. Я буду спокойна, тем более, что не надо, чтобы мои чувства затемняли мою прозорливость, оберегающую тех, кого я люблю. Тяжелая, невыносимо тяжелая задача. Надо остерегаться, чтобы страх невольного, дурного чувства против этой молодой девушки не сделал меня слишком снисходительной к ней. Ведь это значило бы подвергнуть опасности все будущее гриколя который объявил, чтобы покориться моему решению. «Бедная я! Бедная!» Агриколь спрашивает моего мнения, потому что он уверен, что у меня не хватит печального мужества воспрепятствовать его любви. А то он мне скажет, «Ничего, я ее люблю и рискну всем». Но если так, если ему ни к чему не послужит, Инстинкт моего сердца, мои советы. Зачем подвергать себя такой пытке? Зачем идти туда завтра? Зачем? Для того, чтобы повиноваться. Разве он не сказал мне «приходи»? Часто раздумывая над своей преданностью Агриколю, я спрашиваю себя в самых глубоких и скрытых тайниках сердца, приходила ли ему когда-нибудь мысль любить меня иначе, чем сестру. Говорил ли он себе когда-нибудь, какая вышла бы из меня преданная жена? Но почему бы он стал говорить себе это? Пожелает ли он этого или нет, я неизменно останусь для него столь же преданной, как если бы была его сестрой, женой или матерью. Почему же эта мысль должна была бы ему прийти? Разве когда-нибудь желаешь того, чем уже владеешь? Я... Замужем за ним. Боже, эта мечта столь же бессмысленна, как и невообразима. Эти мысли такой небесной сладости, вмещающие в себе все чувства от любви до материнства, не запрещены ли они мне под страхом стать смешной? Потому что какие бы наряды и украшения я ни носила, моя некрасивость и уродство запрещают мне испытывать такие чувства. Мне приходит на мысль, Страдала ли бы я так, если бы весть о женитьбе Агриколя застала меня в прежней жестокой нужде? Голод, холод и нищета не развлекли ли бы меня в этой жестокой скорби? Или эта жестокая скорбь заставила бы меня забыть и голод, и холод, и нищету? Нет, нет, это слишком горькая ирония. Нехорошо с моей стороны говорить подобные вещи. К чему такой отчаяние? Разве привязанности и уважение ко мне, Гриколя, сколько-нибудь уменьшились? Я жалуюсь. Что было бы, как это случается нередко, если бы я была хороша и любила его со всей преданностью, а он променял бы меня на другую, не на такую красивую и не на такую любящую и преданную? Разве я не была бы тогда в тысячу раз несчастней? Я должна была бы тогда его порицать. А теперь не могу же я на него сердиться за то, что он не думал о таком невозможном и смехотворном союзе. Да если бы он этого и хотел, неужели у меня хватило бы эгоизма дать свое согласие? Много раз начинала я писать в своем дневнике с таким же полным горечи сердцем. И почти всегда — Излив на бумагу то, чего я никогда никому бы не сказала, я чувствовала, как успокаивалось мое волнение. Являлась покорность судьбе. Та самая покорность, присущая той святой, которая улыбается среди слез, страдает, любит и никогда ни на что не надеется. Этими словами заканчивался дневник. По обильным следам слез видно было, как часто Горбуния разражалась рыданиями. Только под утро спрятала она, надломленная столькими волнениями, свою тетрадь в потайное место. Она полагала, что здесь тетрадь будет находиться не столько в безопасности, она никого не могла заподозрить в малейшем злоупотреблении доверием, но просто менее на виду, чем в одном из ящиков письменного стола, который Горбуния часто открывала при посторонних. Мужественная девушка, как она и обещала, желая честно выполнить свой долг до конца, подождала на другой день прихода Агриколя и, укрепившись в своем героическом решении, отправилась с кузнецом на фабрику господина Горди. Флорина, зная об уходе Горбуньи, но задержавшись у мадемуазель де Кардавиль в течение значительной части дня, предпочла дождаться ночи, чтобы выполнить новые приказания, которые она и спрашивала, и получила после того, как уведомила письмом о содержании дневника Горбуньи. Убежденная, что ее никто не застигнет, Флорина вошла в комнату молодой работницы уже когда наступила ночь. Зная место, где находилась рукопись, она прямо подошла к письменному столу, выдвинула ящик и, доставая из кармана запечатанное письмо, приготовилась положить его на место рукописи, которую она должна была похитить. Но в этот момент она так сильно задрожала, что должна была опереться на стол. Как мы уже говорили, в Флорине не совсем угасли добрые чувства. Исполняя приказания, она осознавала всю низость своих поступков и глубоко страдала от этого. Если бы дело шло о ней лично, она бы скорее решилась на все, чтобы избавиться от этого ужасного подчинения. Но, к несчастью... Ее гибель нанесла бы смертельный удар существу, которое ей было дороже жизни. И она с жестоким отчаянием в душе совершала самые гнусные и коварные предательства. Так и теперь, не зная цели своего поступка, она чувствовала, что замена рукописи этим запечатанным письмом будет иметь роковые последствия для Горбуньи, потому что она помнила мрачные слова Родена «С Горбунией надо завтра же кончить». Она не знала, каким путем он этого добьется, но чувствовала, что проницательная преданность Горбуньи интересам мадмуазель де Кардавиль грозила опасностью врага Мадриенны. Она боялась, что молодая девушка откроет когда-нибудь и ее измену. Последнее опасение победило колебание Флорины. Она положила письмо за ящик, спрятала рукопись в карман и незаметно удалилась из комнаты.